Глава 7. После того, как я рассказала все, что помню, Ниф показала превосходные навыки светской беседы. То, чего катастрофически не хватало, пока мы шли в бар. Она оболтала обо всем подряд. Ее красочные рассказы и дерзкие описания постоянно смешили меня, хотя она даже не старалась. На протяжении ночи люди подходили к ней поздороваться, замечали меня, молча моргали и уходили. Вряд ли меня считали интересным прибавлением к населению городка. «Как долго мне нужно пожить здесь, чтобы меня перестали считать Джейн?» Наконец спросила я, когда пятый человек подряд ушел, даже не попрощавшись. Люди разворачивались, узнав, кто я и зачем приехала. «Сначала немного осмотрись. Местные не любят перемены». Нив допила напиток, которым я потеряла счет, но она была трезвее меня. Черт, да она была трезвее всех посетителей бара вместе взятых. «Они живут здесь много лет, за это время почти ничего не менялось». — продолжала Ниф. — Теперь им придется принять в свои ряды нового человека. С учетом того, что большинство из них дубиноголовые олухи, это займет какое-то время. Прояви терпение. Увы, терпения мне никогда не хватало. — Тогда налегай на алкоголь и готовь хорошие анекдоты. Я рассмеялась. Вино приятно загудело у меня в голове. Бутылка почти опустела. Я начала раскачиваться на барном стуле. Голос Остина. прогрохотал за барной стойкой. «Мы закрываемся!» «Слава богу! Я тяжело облокотилась на край стола. Я больше не вынесу». «О, да ты совсем не умеешь пить! Поработай над этим! Сейчас на тебя жалко смотреть!» заявила Нив, потянувшись за бутылкой с вином. «Нет, нет!» Я выставила руку вперед. «Нет, спасибо! Я все! Мне еще домой идти!» «Да ладно! Ты почти дома! Всего-то крошечный поворот налево! Ну же, выпей еще!» С этими словами Ниф вылила остатки вина в мой бокал. К тому моменту я уже трижды пыталась уйти. Каждый раз возможность ускользала. Всему виной была Ниф, которая продолжала подливать вина, прежде чем я успевала попросить счет. Я начала подозревать, что для успешного побега мне следовало двигаться быстрее. Я посмотрела на пустую бутылку, прищурив один глаз. Это была не та бутылка, с которой мы начали, но, к счастью, она уже была наполовину пуста, когда ее поставили передо мной. Возможно, это даже была та самая бутылка, которую я раскритиковала. Хорошо, что я больше не чувствовала вкус. Плохо, что дешевое вино вызывало ужасную мигрень. Завтра мне придется несладко Я думала, что умею пить, у меня большой опыт, — на выдохе произнесла я. Если бы передо мной стояла свеча, то огненный шар сжег бы весь бар. — Маловато опыта, — возразила Ниф, наблюдая, как люди ковыляют к выходу. — Мне пора. Я отхлебнула вино, покачнулась и едва удержалась на стуле, вытерла рот тыльной стороной ладони. «Заканчивайте, пора закрываться», — сказал Остин, и его глубокий голос заполнил свободное пространство. Через секунду я услышала. «Ты готова идти?» Я вздрогнула и резко обернулась. Как он так быстро оказался рядом со мной? Лишь тогда я заметила, что бар опустил. Несколько забулдык допивали последние капли. Время пролетело незаметно. Пол мыл пивные кружки. «Я в порядке? Правда?» Я взяла ножку бокала, собираясь отодвинуть его. Удивительным образом бокал оказался у моих губ. Я залпом допила вино, которое не собиралась пить. «Я сама». «Что сама? Заблудишься или упадешь лицом вниз?» — насмешливо спросил Остин. «Я никогда не падаю лицом вниз». «На задницу?» «Да». «На бок?» «Конечно». «На спину на лестнице?» «Тоже было». «Но никогда не на лицо!» Я подняла палец. «Я — профессионал!» «Иди домой! Ты пьяна!» — заявила Ниф. «Да, пьяна по вашей вине!» Я ткнула пальцем в ее сторону. «Вы сами-то собираетесь домой?» «Черт, если я не пописываюсь сейчас, мне придется бежать в кусты!» В таком состоянии я, скорее всего, упаду и обмочу свои туфли. В баре есть... Остин почесал нос, пытаясь скрыть улыбку. Туалет вниз по лестнице. Наверное, последние слова я произнесла вслух. Да, сказал Остин, и эти тоже. Твой словесный фильтр сломался. Я знаю, где туалет. Благодарю вас, сэр. Мы хорошо с ним знакомы. Я взмахнул рукой, словно он был рыцарем, моя леди. Наполовину это было правдой. Но не нужно меня провожать. Спасибо, это очень по-джентельменски. Фух, ну и словечко. Но я прекрасно разбираюсь в новее возвращении домой. По-моему, моя речь звучала нормально. Я неплохо справлялась. А еще мне нужно оплатить счет. Я угощаю, и тебе нужно сопровождение. Нев присмотрит за мной. Она чемпионка по бросанию камней. Я соскользнула со стула, неудачно приземлилась на пол и покачнулась вперед. Это было не первое Родел в моей жизни, и я бы выпрямилась, если бы крепкая рука не сжала меня за локоть. «Руки прочь, злодей!» — пробормотала я, пытаясь вспомнить, в каком фильме слышала эти слова. И были ли они вообще из фильма? Скорее всего, да. Меч бы идеально завершил эту сцену. «Думаю, ты права», — сказал Остин, все еще держа меня. Нормальные люди так не говорят и не пользуются мечами. «Черт!» Я стиснула зубы и поджала губы. Больше ни одно слово не проскользнет наружу. «Проводи ее!» Ниф махнул рукой в мою сторону. «Мне нужно прихватить какого-нибудь парня для кое-чего!» «Она мой герой!» заявила я, направляясь в туалет. «Просто мне нужно...» Остин отпустил меня, но, судя по его напряженной позе, он явно подозревал, что я не дойду сама и готов был броситься ко мне в любой момент. «Я в порядке!» — я вскинула руки, а затем взяла свою сумку. «Я сорокалетняя женщина, я умею пить!» «Ты сорокалетняя женщина, которая пила с сниф. Ты не умеешь пить!» Остин рассмеялся, его улыбка была заразительной, она подчеркнула лучшее в его и без того идеальной внешности. «Тебе нужно заранее продумывать пути отступления». «А то я не знаю», — парировала я, отталкиваясь от стены. Я с трудом спустилась по лестнице и, наконец, нашла женский туалет. Почему мистер Том предупредил меня о сэндвичах, но ничего не сказал про алкоголь? Серьезное опущение с его стороны. Женщина помоложе косо посмотрела на меня, когда я вышла из кабинки. Мне было плевать. «Жить мечтой! Ненавистники будут ненавидеть!» — пробормотала я, когда она отшатнулась от меня. «Те, кто гуляет, продолжат!» Я пожала плечами, включив кран. «Тратить деньги или что-то еще, не знаю». Женщина фыркнула и вышла. В наступившей тишине мир поплыл вокруг меня в алкогольном тумане. Я взяла сумку, ну не свитер. С учетом количества выпитого я замерзну только, если на улице начнется снежная буря. значит Я могла тайком выскользнуть через черный ход рядом со вторым бильярдным столом. «Подожди-ка, вот же он!» Я обнаружила свитер на своей талии. «Чудеса!» Как можно незаметнее я вышла из туалета, но моей скорости было недостаточно, чтобы не застрять между закрывающейся дверью и рамой. Я попыталась вытащить ногу и не попасться в на глаза. Напротив второго бильярдного стола маячил выход. В юности я гуляла по неблагополучным районам, вооруженная швейцарским ножом, лицом стервы и здравым смыслом. Никто меня не тронул. Возможно, все дело в том, что я напоминала бездомную. В любом случае, я оказалась в крошечном мертвом городке, пусть даже здесь жил волосатый мужик со сломанным носом. Мне не хотелось оказаться в неловкой ситуации, общаясь с очень привлекательным и трезвым мужчиной. Я наверняка натворю глупостей и больше не смогу показаться в этом баре. Лучше не рисковать.